Игрища за кулисье. Люди из «Серой Волги» выполняли плановое наблюдение за укрепидзе, занимавшимся текучкой оперативных изысканий. Работа наружников была рутиной, сводилась к механической фиксации контактов и представлялась малоперспективной как для наблюдателей, так и для курировавшего их старания Закатова. Полной неожиданностью явилось возникновение странного типа, ринувшегося в слежку за милицейским опером Незадачливого, да и к тому же не вполне трезвого афелера удалось заснять на камеру. Когда же Закатов, выслушав доклад, уяснил, что неизвестный квартирует в доме напротив, то обостренным чутьем ощутил необходимость продолжения неотступного наблюдения и срочного выяснения его личности, срочного, но деликатного, дабы не разрушить призрачные таинства складывающейся ситуации. Время шло к вечеру, руководство давно разъехалось, а без согласования с ним предпринимать лихие демарши он остерегся. Очевидным представлялась невозможность использования засвеченной «Волги», и, пораздумав, Закатов послал ей на подмену микроавтобус, оборудованный внушительной техникой и ведомый опытным экипажем. Автобус, выцарапанный громадными административными усилиями у шефов-наружников, уже сегодня должен был вести установленного американца. Но внезапно возникший на горизонте объект – От чего то представился Закатову более приоритетным и, главное, непредсказуемым в своих маневрах. Он чувствовал, что возможно любое развитие событий. И события, причем весьма странного свойства, случились. Сначала ему сообщили, что из квартиры вышли две девушки по вызову, мирно ее покинувшие. Затем туда нагрянули трое персонажей явно криминального вида, После чего дом содрогнулся от взрыва непонятной природы. Соединившись с местной милицией, выяснили, что в жилище на первом этаже случился самоподрыв телевизора китайской вероломной технологии. Документы хозяина проверены, личность и прописка установлены, посторонние лица отсутствуют. Далее последовали перипетии, вовсе несуразные и явно противоречащие объективности милицейского отчета. Из квартиры вышел еще один неизвестный, сел в хонду, на которой приехали уголовные типажи. Машина подрулила к торцу дома, к окнам из комы квартиры, и в ее багажник погрузили какие-то тюки. После чего столь же непонятный груз устроился в задний отсек Нивы, совершивший краткий маршрут с места своего пристанища у подъезда к тому же окну и тут же вернувшийся на прежнее место». Пока Закатов раздумывал о правомочности и целесообразности активных действий, «Хонда» убыла в неизвестной дали. Уже стояла глубокая ночь, Закатов хотел спать, но все-таки нашел в себе силы скомандовать, чтобы машину перехватила с целью проверки патрульно-постовая служба. Известие о перехвате поступило ему лишь ранним утром, растревожив и без того взволнованный сон. В брошенной, на обочине в соседнем районе Хонде обнаружены трупы двух неизвестных мужчин. По предварительной оценке, трупы стали трупами благодаря многочисленным осколочным ранениям и тяжелым контузиям. Происхождение травм категорически не вязалось с бытовой версией взорвавшегося телевизора. По поводу же запроса на машину из ФСБ, милиция теперь настойчиво требовала объяснений. Как истинный карьерист, Закатов давно усвоил для себя основное правило освобождения от ответственности. На каждый шаг нужна подстеленная бумажка с визой начальства. И чем больше бумажек, тем чище, пардон, задница. Между тем, начальник на телефонные звонки не откликался, и Закатов припомнил, что прошедший вечер тот провел на каком-то банкете, Отчего дееспособность босса наверняка сильно пострадала, и сейчас ему недослужебно рвения и принятие взвешенных решений пришлось ограничиться советом старших коллег, ибо идти с докладом к начальнику отдела означало бросить тень на его заместителя, кому закатов был непосредственно подчинен. Эта тень в итоге могла покрыть своим мраком многие достижения и вожделения. Коллективным разумом решили, не привлекая милиции, обитателей странной квартиры, задержать, проверить Ниву, а далее действовать по обстановке. Отдохнувшему экипажу «Волги» вменялось наблюдение за бойким американцем и установка на его машине радиомаяка. С раздачей окончательных и радикальных команд Закатов спешить все-таки не стал. В квартире стояло затишье. Нива никуда не трогалась. Оперативный состав не дремал, а вскоре должен был подоспеть вызванный на лубянку укрепидзе, которого следовало предварительно прокачать по возникшим вопросам, обнаружив в его реакциях ответ на главное — кто следил за ним с помощью смехотворно подловленной в качестве левака наружки. Прибывший укрепидзе был, как всегда, подчеркнуто корректен и невозмутим. Аккуратно подстриженные усики, крахмальный воротничок рубашки, костюм без единой складочки, глянцевый блеск штиблет. Внешний менеджер средней руки, приветствовав Закатово степенным наклоном головы, остался стоять в дверях, ожидая приглашения присесть. Отношения двух оперов из разных карательных ведомств, погрязших в исторической неприязни, не отличались за душевность и доверительность чему вдобавок способствовала специфика их личного вынужденного содружества. После общих слов Закатов предъявил поднадзорному несколько снимков. На одних были запечатлены входившие в подъезд бандиты, на других неустановленный следопыт. Милиционер при взгляде на фотографии не проявил ни тени узнавания тех или иных персонажей. «Внимательно смотрите», — настаивал Закатов. «Может, чего-то и вспомнится», — равнодушно недоумевал Укрепидзе. «Хотя бы скажите, по какому поводу проводится опознание?» «Пока не могу». «А вот я пока не могу вспомнить». «Хорошо, давайте пропуск». В этот момент отзвонила наружка. «Они в Ниве и отъезжают!» «Задержать!» — воскликнул Закатов Заполошина. «По-моему, клиенты серьезно вооружены. Тогда за ними!» Укрепидзе, как показалось, смотрел на него с легкой издевкой. «Сейчас же в этот притон промелькнуло в голове Закатова. Все обыскать, все проверить немедленно!» Он с ненавистью посмотрел в ироничные глаза учтивого кавказца. «У меня для вас вскоре будет много новостей!» — пообещал значительно. «Из них состоит вся жизнь», — тонко заметил тот. Выйдя из серого неуютного здания на Лубянке, за последовал к себе на работу. Он с трудом подавлял в себе раздражение после общения с гладким румяным выскочкой, из которого перло, как переквашенное тесто, значимость своей сопричастности к всеведующему и кровавому ведомству подчиняться которому, увы, приходилось, играя в уважительную лояльность. Настроение было удрученным. ГБшники, похоже, принялись за его разработку. Впрочем, он из нее и не выходил. Усилилось лишь напряжение незримого пресса. Вопрос, какой здесь мотив и повод? На фотографиях, предъявленных надсмотрщиком, он узнал двух человек – Жукова и Антифриза. Первый отпечатался в его памяти как основной фигурант розыска. Последнего он знал еще по временам службы в региональном отделе по организованной преступности. Бандюга из Кодлы Питона – патологический убийца. В группировке присутствовал агент, переданный по наследству пришедшему на место за оперу, и с агентом теперь следовало незамедлительно связаться». Но, Жуков, откуда и каким образом возник данный экспонат в поле зрения госбезопасности? Да еще многозначительная фраза с оттенком угрозы, произнесенная на прощание этим сопляком. Неужели отмечено его укрепиться связь с Трофимовым? Тогда жди любых неприятностей, причем в самой их неприятной последовательности. Он прикинул, что находится в эпицентре непонятных, но острых событий. Сами собой взвесились вероятные опасности, проистекающие из его поступлений по службе. Обнаружилось три греха. Взятка от псевдоамериканца, недонесение об его истинном лице беглого спецназовца, ложь Закатову при опознании фотографий. Взятку, впрочем, следовало доказать, что являло собой дело невозможное. Недонесение также отличалось сомнительностью своего факта. А узнавание или же неузнавание посторонних лиц вообще причислялись к туманным процессам загадочного человеческого сознания. Ни малейшей ответственностью перед уголовным законом тут не пахло. Разве служебным недоверием, способным привести к увольнению со службы? Однако, как и любой битый опер, Укрепиться к бесславному окончанию своей карьеры был постоянно и обречен готов. На благодарность системы с аппетитом сжирающей своих преданных адептов он не рассчитывал, убедившись в ее бессердечном изуверстве, давно и категорично, как и привык к постоянной угрозе возмездия за любой пустяковый промах. С другой стороны, трусливо замыкаться в кругу служебного нищего благонравия означало всего лишь влачение существования и присмыкание перед грядущей никчемной пенсией, и не более. В прошлых условиях тоталитарного государства подобная точка зрения была бы единственно верной, ибо винт, допустивший в резьбе люфт, отправлялся на невозвратную свалку, как, впрочем, и в сегодняшней демократической Америке, постепенно превращающейся в СССР. Но пенсия и льготы полицейского в Америке представляли существенную и несомненную ценность, а в России являли собой жалкую подачку. Посему, будь он с позором изгнан со службы, всегда мог найти в вакханалии российского разброда многоликие альтернативы пристроившись на теплое место. И сейчас у Крипидзе в первую очередь интересовала сиеминутная живая выгода, складывающаяся в капитал, нежели лизание подметок начальственному сброду, то и дело, менявшемуся в калейдоскопе коррупционных карьер. Таким образом, нынешнюю собственную игру, чья возможность выпала случайно и счастливо, следовало с оглядкой, но продолжать. Из вестибюля метро, заполненного шумами электричек и рекламными объявлениями по радио, он отзвонил бывшему агенту. Разговор, состоящий из туманных фраз и полунамеков, обнадежил. Агент сообщил, что тусуется в прежней колоде, чувствуя себя в ней довольно вольготно. Встречу назначили на вечер в проверенном месте. Всерьез огорчало одно – Коли Жуков попал под наблюдение – Добыча могла в любую секунду оказаться в чужих цепких когтях. Отбивать ее из этих когтей было делом бессмысленным. Но помочь добыче бежать, дабы та прямиком угодила в его укрепить заселки, представлялось вероятным. Хотя и крайне рискованным. С другой стороны, он действовал в рамках закона, выполнял возложенные на него обязанности. А потому какие претензии, господа? Вернувшись на службу, он первым делом ответил на запрос из американского посольства, пытающегося выяснить криминальное прошлое двух эмигрантов. «Сведений нет. Какого черта ему надрываться, выясняя хитросплетение судеб каких-то мазуриков?» «По учетам не проходят? Значит, гудбай!» Криминальные наклонности, в чем Укрепидзе был бесповоротно уверен, Выявляет сам факт эмиграции, основанный на мотивах лежащих вне политических разногласий, ибо в основе криминала – авантюризм натуры. С мстительным удовольствием отпечатав казенную отписку, он отметил ее лиловой печатью в секретариате и передал в папку на подпись начальству. От начальника секретариата и смазливой девчонки, сидевшей за канцелярской стойкой, веяло вежливой неприязнью. Он хорошо знал ее природу. Она касалась его национальности. Сколько бы он ни прожил здесь, все равно был и будет чужим для этих славян. И дети его, выросшие среди них, будут такими же чужими. Их удел — частный бизнес, о должности в государственном управлении придется приобретать за взятки, чтобы затем взятки брать и раздавать во имя сохранения достигнутых позиций и для последующих выдвижений. А он их научит этому топорному в стратегии, но тончайшему в тактике искусству, гарантирующему выживание среди тупой продажной номенклатуры, узурпировавшей власть, над географической третью планеты. Шагая обратно в тягость забитого коллегами-операми кабинета, он подумал, что предстоящий день не терпит просрочек и отлагательств. Необходимо предупредить Трофимова о возможной опасности со стороны ФСБ, продумать вариант с переменой его жилища, приобрести новые телефоны. Ибо, что касается шпионов, горят они, как правило, на связи. А может, Трофимов порекомендует его в ЦРУ, если с таковым действительно связан? Мог бы он, укрепиться, подписаться под эдакое? Наверное, нет. И удержал бы его страх, а не мораль. По роду своей профессии он сталкивался с контрразведчиками, уяснив из общения с ними одну интересную истину. Зачастую дилетанты идут в шпионы из меркантильных соображений – напрочь не сознавая последствия вербовки. Предложи им ограбить банк, с ужасом откажутся. Дескать, нет, и поймают, и посадят лет на восемь. А тут расстрельная статья, и все же идут на нее. К тому же банк грабят в течение пяти минут, а шпионаж — криминал ежедневный, ежечасный и пожизненный. Где выше степень риска? Впрочем, в шпионаже, как в медицине и в литературе, разбираются все. Да от этой стези его удержало бы ее знание и страх, но не более. На миг он почувствовал себя преступником и отступником, а потом в голове вяло и озлобленно мелькнуло «Да пошли они все!». Едва справляясь с дрожью в руках и ноющей болью в затылке, Питон чиркнул колесиком зажигалки. Серебряная ложечка пошла матовой патиной от лижущего ее огонька. Белый порошок, залитый водой из пипетки, медленно таял, превращаясь в тягучую золотистую патоку. С трудом отыскав плоскую, как раздавленный червь, вену среди множества вспухлых от прежних уколов язв, он медленно ввел наркотик. Торжественная и властная волна, обрывая дыхание, прокатилась по всему телу, услужливо поглощая подступающие страдания ломки. Потерянно тряся головой, он привстал с застеленного несвежим бельем дивана. Предметы становились отчетливыми и рельефными, исчезали полутона, мир приобретал иные, пугающие своей насыщенностью краски, а зрение — волшебную остроту. Казалось, еще миг, и он увидит сцепление молекул в воплощении каждой вещи. Строго и упорядоченно потекли мысли. Его посетило ощущение какой-то великой спокойной мудрости, с снизошедшей на него покуда неясным откровением. И только треск телефона сломал и исковеркал гимн, окутавший его благодати. Звонила подручная шестерка. Новости были печальны. Бригада, посланная им вчера вынуть должок с черных оружейников, похоже, была перебита. Два трупа, по крайней мере, обнаружены в машине, отправленной по надлежащему адресу, но найденной гаишниками на трассе. Куда-то подевался командовавший операцией антифриз. Или его косяк, или тоже приставился на разборки. «А что на хате?» — свирепо вопросил Питон. Шестерка залепетала нечто вразумительное, но смысл сказанного глава группировки уяснил. Братва ожидает его указаний. «Значит так!» Питон дотянулся до тумбочки, взяв с него настольное зеркало. Вгляделся, сокрушенно нахмурившись на сизые мешки под глазами. Затем высунул язык. Язык был покрыт белеса желтым налетом. Ровные белые зубы из металлокерамики насмешливо скалились над гнилой плотью. Скорбно прищурившись, поведал наручному, «Летите на адрес, схоронитесь в закутке, пошлите туда бабу какую вначале, ну, вроде почта, телеграмма, если фуфлыжники на точке, калите на правду, а если там стрём какой, торчите, секите». «Будут вылезать из норы, глушите поодиночке и на базу, там разберемся! Быть при железе! Пассажиры, кажись, не подарки!» Он привычно перегнул дугой иглу шприца и бросил его в массивную пепельницу, кладбище окурков. Начинался тяжелый рабочий день». Закатов уже собирался покидать рабочий кабинет, когда ему позвонили по внутреннему телефону из управления М, курировавшего работу милиции. Попросили срочно зайти к начальнику одного из отделов. «Укрепить заведешь ты?» — напрямик спросил тот, едва Закатов уселся перед ним за столом. «Так точно». «Этот экземпляр тебе знаком?» Полковник положил перед ним фотографию, явно копию из личного дела офицера. С фотографией на закатово смотрел установленный американец, одетый в военную форму российского образца. «Да, вроде контакт моего проходимца. Прибыл из Штатов, занимаемся». «Откуда прибыл?» Полковник оторопел всем своим одутловатым багряным лицом умело и опытно пьющего прожженного служаки. «Даже не сомневайтесь, проверено!» «Интересно живем!» Раскрыв папку, он передал закатовую страницу с красной полосой, означающей принадлежность документа к категории агентурных донесений. Отчасти из-за этого и осведомители госбезопасности также издавна именовали внутри ведомства полосатыми. Прочтя донесение, Закатов ошеломленно уставился на старшего по званию коллегу. «Хорошо, нам вовремя отстучали», — поведал полковник. «Видели его на проходной в ихней ментуре. А мой казачок с ним по Чечне знаком. Хороший такой казачок. Все рвался у нас служить, да рылом не вышел». «Но надеется, еще романтизм остался. В общем, мы поставили в курс руководства ГРУ. Надо этого коня зачехлить. Ишь, как его из одной степи в другую мотает». Но то, что он здесь с американским паспортом, заковыристая новость. Вот именно, поддакнул Закатов. Необходимо срочное совместное совещание. Ситуация усугубилась буквально трагически. Тут пахнет выбросом большого серого водорода. Нужны выводы руководства. А пока поводим лазутчика на поводке. Наружку мы выставляем завтра с утра. Но на его машине есть маяк. «Почему с утра?» «У них и так на наш отдел отвлечены обильные силы. К тому же две машины сломались». «Смотри, не упусти, а бля!» Полковник подпустил матершинки, отдаляя тем самым младшего позвания на дистанцию уважительного внимания к старшим. «И срочно свяжись с погранцами, мало ли!» «Само собой!» Задумчиво отозвался Закатов, выпрямляясь с линцой в положение стойки смирно. В его глазах светился далекий блеск заветной майорской звезды, и этот блеск завораживал.